Эпилог. «Ему повезло», — сказал Гаркавин. «Пуля пробила грудь, когда сердце сократилось. Иначе до госпиталя не довезли бы». «Пуля застряла в лопатке. Извлечь не удастся», — сказал Нестерович, опуская рентгеновский снимок. «Не страшно», — возразил Гаркавин. «У меня три осколка в бедренной кости, и живу. Главное, операция прошла успешно». «У вас хорошие хирурги», — сказал Нестерович. «Навострились», — согласился Горкавин. «Со всей страны огнестрел везут. Главным образом, с Кавказа». «Как его состояние?» — спросил Федор. «Стабильно тяжелое, без сознания». Искусственная вентиляция легких. Настя у него? Да. Не гоните ее. Ее прогонишь. Оба замолчали. Непонятно, что там произошло, сказал Горкавин минуту спустя. Впрочем, это как раз ясно. Но как он смог переместиться с пулей в груди? Федор ничего не сказал. «Это не была шальная пуля», — продолжил Горкавин. «Правое плечо — сплошной синяк от приклада. Стрелял до последнего». «Почему?» «Заигрался». Горкавин посмотрел недоуменно. «Что может быть интересного для вашей службы в прошлом?» — спросил Нестерович. «Выяснилось, что многое». «Например». «Вы, Федор Семенович, хирург с мировым именем», — сказал Горкавин. «Сколько жизней спасли?» «Тысячу? Две?» «Не считал». «Но все же». «Пара тысяч наберется». «Слышали об операции «Багратион»?» «Кто ж не слышал?» «Помните?» Два сходящихся удара, стремительное развитие наступления, сотни тысяч убитых и пленных гитлеровцев. Их потом по Москве прогнали. И все это при весьма скромных наших потерях. Я бы сказал, непривычно скромных. Немцы до последнего дня не подозревали о наступлении Красной Армии. Над обеспечением скрытности работали тысячи людей. Но все могло пойти прахом. Не узнай, Крайнев, одну тайну. Неуполномочен раскрывать подробности, но добытые им сведения были своевременно переданы в Ставку, а та приняла надлежащие меры. Тысячи, десятки тысяч красноармейцев и офицеров уцелели. «Вы, Федор Семенович, делаете операции на сердце». Спасаете главным образом, немолодых людей. Продляйте им жизнь. Это важно, это нужно. Но в 1944 году уцелели пацаны. 18-20 лет армия сплошь состояла из таких. Вернулись домой, женились, родили детей. Сколько тысяч потомков тех солдат живут сегодня? Не зная, кому обязаны. И ведь не узнают. «Как руководитель операции я недоволен поведением майора Крайнего, пошедшего на неоправданный риск. Но как офицер понимаю». «Я могу навестить его?» — спросил Федор. «Разумеется», — пожал плечами Горкавин. Они вышли из кабинета и зашагали просторными коридорами госпиталя. Попадавшиеся навстречу врачи и медсестры с любопытством смотрели на Нестеровича. Его явно узнавали. Некоторые здоровались. Федор вежливо кивал в ответ. Они свернули за угол и остановились у белых дверей из пластика. Рядом стояла кушетка. На ней, привалившись к стене, сидя спал старик. Седой, со смешной круглой шапочкой на макушке. «Кто это?» — спросил Федор. «Сын! Ночью прилетел из Израиля! Кстати, врач!» Федор кивнул и толкнул дверь. В просторной палате стояла железная медицинская кровать. На ней, весь опутанный трубками и проводами, лежал человек. Провода и трубки тянулись к приборам, стоявшим на столиках. Там что-то мерцало, высвечивалось и мерно дышало. Рядом с койкой на стуле сидела молодая женщина в белом халате и в такой же шапочке. Она не обернулась на шум шагов. Склонившись к лежавшему перед ней человеку, она что-то шептала ему на ухо и ласково гладила по лицу. Федор ощутил, как защипало в глазах. «Сколько видел, а все не могу привыкнуть», — сердито подумал он. Он глянул на больного и протер глаза. Нет, ему не показалось. Весь опутанный проводами и трубками, бледный, сосунувшимся лицом, человек улыбался. Трубка, оттянувшая угол рта, мешала ему. Человек сердито двигал серыми губами, кривил их, но все-таки улыбался. 2009 год.